Североморск. Встреча на высшем уровне на борту Авиануса закончилась ожидаемо подписанием двух соглашений и улыбками руководителей двух держав на камерах многочисленных корреспондентов. Саммит в Вашингтоне также был согласован ориентировочно во второй половине сентября. К этому моменту было реально согласовать все спорные моменты в договоре по ракетам средней дальности. А по возвращении в Кремль Романов распорядился организовать поездку на базу Северного флота в Североморске. Две составляющие нашей ядерной триады я уже видел. Осталось восполнить последние пробелы, проинспектировать наш подводный флот. Верно? спросил он у своего секретаря, и тот не смог выразить ничего, кроме горячего согласия с этим утверждением. Поездка была согласована в течение двух рабочих дней. И 18 декабря борт с высоким руководителем взял курс из Внуково на Мурманск. В дороге очень сильно болтало. Воздушные ямы на сотни метров вниз сменялись крутым набором высоты. А вдобавок еще и сильная турбулентность заставляла трепыхаться мелкой дрожью все незакрепленные вещи и детали самолета. Поэтому Романов сильно обрадовался, когда наконец лайнер мягко приземлился в аэропорту самого северного города, имевшего в народе название «Мурмаши». На дворе тут стояла долгая полярная ночь. Поэтому садились в свете прожекторов. «Давайте все церемонии оставим на второе, — Владимир Николаевич сказал Романов первому секретарю обкома Птицыну, сразу займемся делом». «Конечно, конечно, Григорий Васильевич», — бодро согласился с начальственным мнением тот, — «автомобили готовы, можно сразу выехать в Североморск». «А у вас тут совсем даже и не морозно», — сообщил Романов, когда усаживался на заднее сиденье «Черной Волги». В Плесевске куда-ка холоднее было. Океан рядом, пояснил секретарь. Теплое течение, к тому же. Северное сияние покажете? Задал следующий вопрос генсек. Уж с чем, с чем. А с северными сияниями у нас полный порядок, обрадовался птицам в смене темы. Примерно через два-три часа начнется. А что это такое, можете рассказать? Попросил Романов. А то я кроме названия ничего про него не знаю. Запросто перешел секретарь на простонародный язык. Северное, оно же полярное сияние, это оптическое явление в виде свечения верхних слоев атмосферы, вызванное взаимодействием магнитного поля Земли с так называемым солнечным ветром. Выглядит как столбы света, обычно зеленого или синего цвета, периодически меняющее направление и интенсивность. «Понятно», — погрузился в раздумье Романов, «а почему оно только в северных шортах бывает, за полярным кругом?» — Это связано с магнитным полем Земли, — Григорий Васильевич, — пояснил секретарь. — Оно вытягивает заряженные частицы солнечного ветра в район своих полюсов, а полюса эти примерно совпадают с географическими. — О, кажется, начинается! И Птицын показал направо. Там явственно виднелись сполохи зеленого цвета. — Остановите машину! — попросил Романов у шофера. Тот послушно ухнулся в обочину. Генсек вышел и пару минут наблюдал за этим природным явлением. «Зимой, кстати, полярных сияний бывает гораздо меньше, чем осенью и весной», сказал ему в спину Птицын. «Это тоже как-то с физикой связано, но я уже не помню как». «Теперь я видел все». Усмехнулся Романов, усаживаясь на свое место. «Хотя нет. Что это я? Запуск ракеты с подводной лодки пока не видел. Этот пробел мы тоже восполним в ближайшее время». Сообщил ему секретарь, радуясь, что разноса за разные недочеты и недоработки, похоже, не ожидается. «А вот и пирс с кораблями», — показал он направо. «Сейчас мы подрунем к флагману. Это крейсер Пётр Великий. Только что встал на боевое дежурство». Возле крейсера был выстроен почетный караул во главе с командующим флотом адмиралом Громовым. «Здравия желаю товарищ Верховный Главнокомандующий!» — гаркнул он, что было сил. А караул поднял карабины на плечо и сделал четкое «равняйсь» в эту сторону. — Не надо так громко, — махнул рукой Романов. — Я уже все понял. Силы Северного флота стоят на страже Отечества и готовы отразить атаку любого противника. — Давайте пройдем на корабль. Покажите мне, что и как там у вас. — Милости просим, Григорий Васильевич. «Перешел на нормальный язык командующий. Все службы корабля готовы продемонстрировать вам свои боевые навыки». «Отлично», — ответил Романов, забираясь по сходням на борт Петра Великого. «Совсем недавно у меня была аналогичная экскурсия по Дуайту Эйзенхауэру. Заодно посмотрю, как у нас обстоят дела сравнительно с американцами. И что там интересного на Эйзенхауэре?» «Не смог не поинтересоваться Адмирал Громов. Чуть позже расскажу», — пообещал ему Романов. «А это что, не подскажете?» Показал он сторону с четверенных пусковых установок по правому борту. Это Григорий Васильевич четко ответил капитан противокорабельные ракеты «Гранит», основное вооружение крейсера. Предназначен для поражения надводных корабельных средств противника, а также береговых коммуникаций. Громов посмотрел на генсека. Увидел, что тот молчит и счел углубить информацию про «Граниты». Крылатая противокорабельная ракета «Гранит» «Они же П-700, они же Шипрек по натовской классификации, что означает кораблекрушение. А зачем они там в НАТО все наше оружие переназывают?» — неожиданно спросил Романов. «Гранит вы и был. Мы же их трайдленты не переделаем в трезубцы. Не могу знать», — вытянулся в струнку адмирал, «но можно предположить, что наше название сложно произносится на английском языке». «Ладно, продолжайте». — махнул рукой генсек. — Что там ваша граниты умеет делать? Разработчиком этой ракеты и пусковых установок является НПО машиностроения из города Реутова. — Знаю, знаю такое предприятие, — подхватил тему романов. Раньше оно называлось ОКБ-52, если я ничего не путаю. Адмирал подтвердил эту догадку кивком. Тогда генсек продолжил, а руководил им товарищ Поликарпов, тот самый, который по два сделал. Это давно было, Григорий Васильевич. Еще нужно поправить его Громов. Поликарпов умер 30 лет назад. Сейчас там директором Федотов, Леонид Сергеевич. Не знаю такого. Но вы продолжайте. Что там с гранитами? П-700 гранит. Является развитием комплекса П-6. Но, к сожалению, он не мог стартовать из подводного положения. Поэтому пришлось доработать модель. Границ сейчас стоит также на вооружении подводных ракетоносцев класса «Антей». Романов промолчал, поэтому адмирал бодро закончил свою лекцию. Длина ракеты 10 метров, размах крыла 2,5 метра, скорость у поверхности 1,5 маха, на высоте 2,5 маха, дальность поражения целей до 550 километров, забрасываемый вес боевой части до 750 килограмм, может оснащаться боевыми частями в специальном исполнении. — Это в ядерном, что ли? — уточнил Романов. — Так точно. Боеголовки в этом исполнении изготовляет в НИИ ТФ из Челябинска-70. — Спасибо. — Про граниты я все понял. А еще что из вооружения имеется на этом крейсере? — Спаренная башенная артсистема Тут же вылетела из «Адмирала», а также двенадцать установок противозенитных ракет. Два противолодочных комплекса и один противоторпедный. — Война меча и щита. — проранил Романов. «Что-что?» — не понял его визави. «Я говорю, идет непрерывная борьба наступательного и оборонительного вида вооружения», — пояснил генсек. «Если есть торпеды, то должны быть и противоторпеды, верно?» «Да, абсолютно правильно», — согласился адмирал, но решил все же закончить свою лекцию. «А еще, как вы сами можете видеть, на палубе у нас располагается два тяжелых многоцелевых вертолета КА-27». — Ваш корабль можно назвать и вертолётоносцем? — вдруг спросил Романов. — В какой-то степени можно, — погрузился в раздумье адмирал. — Но на чистых носах всё же должно базироваться больше, чем два вертолёта. К тому же и назначение у них, как правило, другое. Они предназначены для высадки десанта, а у нас основное назначение — поражение надводных целей противника. — Хорошо. Я вас услышал отвечал ему генсек. Мы сейчас выйдем в море, да? Так точно. Снова вытянулся адмирал, подумав при этом, что таких действий по стойке смирно ему давненько не приходилось делать. Наверное, лет пятнадцать. Мы выходим в район учений Северного флота, основным элементом которых станет операция «Бегемот». Поясните, Феликс Николаевич. Генсек вспомнил памятку, которую ему составил секретарь перед вылетом. Что за «Бегемот»? Нет, в общих чертах я представляю это, но хотелось бы деталей. «Операция «Бегемот», — товарищ Романов, — начал пояснение «Адмирал», — это одномоментный запуск всего боекомплекта баллистических ракет с отдельно взятого подводного ракетоносца К-407. 16 штук, короче говоря, их будет запущено в течение 2-3 минут. Таким образом, имитируется реальные боевые действия в случае начала глобального ядерного конфликта. «Так, — Так-так-так, — задумался Романов. У меня в методичке написано, что операция, если точно, называется «Бегемот-2». Значит, был еще и первый «Бегемот». Точно так. В прошлом году были запланированы аналогичные учения с другой ПАЭЛ, К-84. Но тогда, к сожалению, все пошло не по плану, запуск не удался. Расскажите, в чем была причина неудачи? По результатам расследования было установлено, что вовремя не отключились датчики давления в ракетных шахтах поэтому там произошло нештатное повышение давления, и одну из шахтных крышек вырвало из посадочного места. И эта крышка повредила цистерну главного балласта. Пришлось срочно продувать остальные ЦГБ и всплывать на поверхность. «Грустная история», — задумался Романов. «Надеюсь, что второй раз на эти грабли мы не наступим». Все выводы сделаны, Григорий Васильевич. Виновные понесли наказание, датчики давления задублированы, — очеканил адмирал. — Я вас понял. — Ну что же, давайте вместе посмотрим, как начинаются реальные ядерные конфликты. — Весело сказал генсек. — Когда назначен старт? — Через... Адмирал посмотрел на часы. — Через сорок пять минут, товарищ главнокомандующий. — А полетят эти ракеты на Камчатку? — Точно. — На полигон Кура. Туда все запуски из Баренцева моря производятся. Море было суровым и свинцовым на вид. Недаром же Северный флот расшифровывают как «Суровый флот», в отличие от остальных. Тихоокеанский – это тоже флот, Черноморский – чей флот, чей флот, а Балтийский – бывший флот. Но особенного волнения не наблюдалось. По крайней мере, барашков поверху волн, которые образуются при силе ветра в 4-5 баллов, не возникло. Петр Великий шел в строю таких боевых кораблей, только поменьше размерами. «А ведь если бы дело происходило на 40-50 лет назад, — невольно подумал Романов, — мы бы все небо закоптили трубами от паровых машин. А сейчас все чисто. Сейчас век атома на дворе. На крейсере ведь атомная силовая установка?» — спросил он у адмирала. — Так точно. Привычно вытянулся он. Даже две установки по левому и по правому борту. Каждая мощностью в 140 тысяч лошадиных сил. Он подумал, а решил еще досыпать деталей. Скорость до тридцати одного узла — это почти 60 километров в час. Автономность — 60 суток. То есть вы два месяца можете никуда не заходить? — Да, так и есть, — вздохнул Адмирал. Однако время Че приближается. Осталось две минуты. — Куда смотреть, Феликс Николаевич? — спросил Романов. — Норд-Норд-Ост. Вылетело из того, но он быстро спохватился и уточнил жестом руки. Примерно вот сюда. — Чтобы было нагляднее, вот вам бинокль. И он протянул Романову здоровенный черный оптический прибор в брызгозащитном исполнении. А я отдам необходимые команды. Романов остался на палубе один. Если, конечно, не считать вездесущего товарища из девятки. Началось, Григорий Васильевич. Нарушил охранник молчания Вон первая ракета пошла. Романов перевел взгляд. Казалось, что это немного не там, куда показывал адмирал и увидел бурун воды, из которого с некоторой натугой выскочила длинное веретенообразное тело. На высоте с десяток метров над водой включились маршевые двигатели, и ракета уверенно двинулась в небеса, чуть наклоняясь в восточном направлении и оставляя за собой дымный след. «Вторая пошла», — снова сказал охранник. «Хорошо, идут». Романов проводил взглядом и этот снаряд, а тут к нему подтянулся Громов. «Пока все идет по графику, Григорий Васильевич». За три минуты К-407 должен расстрелять весь боезапас. — А вы мне вот что скажите, товарищ Громов? — задал неожиданный вопрос Романов. — А в условиях реальных боевых действий? Ведь нашу лодку должны отслеживать, верно? — Конечно. Все наши подводные лодки тщательно отслеживаются противником. — С надводных кораблей, со спутников. Значит, уже после первого выстрела должны последовать ответные меры? — Да, Григорий Васильевич. «По нашему боевому расписанию ответный удар должен последовать через 15 минут. Время на запуск его боекомплекта имеется. Стало быть, весь экипаж подлодки, по сути, являются смертниками?» «Товарищ Романов», — официально выразился адмирал, — «после начала мировой ядерной войны, по сути, все человечество будет являться смертниками». «Это верно. Это верно». Поостыл Генсек. «Стало быть, надо сделать все, чтобы мирового конфликта не началось». «А для этого надо укреплять наш ракетно-ядерный щит», — сказал удивительно умную фразу Громов. «Он же и ракетно-ядерный меч», — добавил Романов. «О, а это уже пятая ракета пошла?» «Уже шестая», — пояснил Громов. «Еще десять осталось». «А они все реальные эти ракеты или имитация?» «Две штуки из боекомплекта — это самые настоящие Р-29М. Без боевой части, конечно», — ответил адмирал По натовской классификации «Скиф». «Ну надо же!» – развеселился Романов. «Какие начитанные люди в НАТО сидят! Кое-что знают и о нашей истории, но вы продолжайте. А остальные четырнадцать – это эквивалентные по баллистике макеты. Расходование реального боекомплекта руководство флота посчитало чрезмерно». «Наверное, и правильно», – тут же отвечал генсерка. «Реальными ракетами мы ударим по Вашингтону, если что». До него ведь отсюда примерно столько же, сколько и до Камчатки. Чуть побольше. До Куры пять с половиной тысяч километров, а до Белого дома семь тысяч. Ну, я думаю, что все долетит без проблем. А подводная лодка тем временем отстреляла последнюю ракету и встула в надводное положение. Через некоторое время на мостик прибыл Вестовой с каким-то пакетом. Гром вскрыл его объявил. С полигона Кура сообщают... Все 16 боеголовок попали в цель. Максимальное круговое отклонение составило 65 метров. Надо будет наградить экипаж подлодки, заметил Романов. Такая операция, если не ошибаюсь, впервые в мировой практике произведена, да? У нас будет весомый аргумент в переговорах с Бушем по ракетным вопросам, верно? А где-то в центре по предупреждению о ракетном нападении НОРАД слегка обалдевшие сотрудники в который раз пересчитывали количество запусков из Баренцева моря. Инфракрасная система космического базирования СБИРС зафиксировала множественные следы запусков из одного отдельно взятого места на карте. — Русские что, свихнулись? — спросил оператор Алексу своего напарника. — Запускать полный боекомплект с подводной лодки? — Я не знаю, — отвечал ему напарник Джонни. — Свихнулись они там или как? Справок психиатра они там точно не предоставят. Но проделали они этот финт виртуозно. 16 выстрелов. — И все в яблочко. — Да уж, — со вздохом констатировал Алекс, — наши агая так, скорее всего, не сумеют. — Надо передать информацию по команде, — спохватился он. — Давай распечатку.